Месть. Нужно ли говорить о ней? Нужно ли говорить о том, что соль солнце дает тепло, что снег холодный, а вода мокрая? Отрада воинов и развлечения богов вот что такое месть, думал Рорик. Теперь, когда прошло время, Конунг даже был готов согласиться с Якобом Скальдом, что брат погиб в честном поединке, как подобает воину. Теперь это уже не важно. Не так важно. Как не важна роль самого дядьки в истории бегства с Евнара из Рангфьорда? Размышляя об этом и о многом другом, ярлый онк Рорик Неистовый шел по шумному торжищу Гарда Хильтьява, куда привез на продажу добытую за зиму пушнину, избыток свинины, забитый по первому холоду и засоленную в бочках кое-какую кожу и прочие поделки из мастерских рабов. Сбыл, конечно, продал все скопом двум знакомым купцам и даже с приличной выгодой, хотя для долгого и упрямого торга Рорику никогда не хватало терпения. Раньше подобными мелочами занимался брат Альф, а он сам счастливо избегал нагружать себя путанными подсчетами убытков и прибылей, Даже не подозревая, сколько на это требуется хлопот. И выгоду, кстати, приносит совсем немалую. Хотя, казалось бы, шкуры, свиньи, подделки рабов, чепуха в общем. Вот и пойми, мелочи или не мелочи. Нет, младший брат Альф в чем-то был прав. Когда исходил потом, изнашивая подошву в бесконечных хлопотах по хозяйству. А по поводу Сангрель он тоже оказался прав. Взяв ее в жены, скорее, чтобы досадить врагу с Евнару, и, как оказалось, не прогадал. Хороша оказалась дочь лекаря. Она нежная, пусть ее светлая белокурая красота северянки не сразу бросается в глаза, зато надолго остается в сердце сладкой истломой, а уж воспламенить его мужской корень, ласкать мужа нежными ручками и частными порхающими поцелуями по всему телу, Новая жена умеет так, как редко получалось у других женщин. Страстная. Про таких говорят огонь внутри. Первый раз Рорик женился совсем молодым. Еще была жива мать. Она и высватала за старшего сына знаменитую красавицу Ингриф, дочь Ярла Баги. Он был не против. Девушка ему сразу понравилась. трезвая лучистая, взглядом, насмешливая, острая на язык. Лучшей матери не стоит жевать для своих детей, будущих владельцев фьорда, решил он тогда. К тому же Ярл Баги, богатый, давал за единственную дочь такое приданное, что за одно и это стоит жениться. Зачем искать лучшее, если хорошее само плывет к тебе в руки? Так говорят. Любовь? Ролик тогда о ней не думал. Он по-мужски хотел эту резвую, молодую насмешницу. Что еще? Потому что тогда юным неистовым он куда больше хотел дальних дорог, диковинных стран, яростных битв и великой воинской славы. Это единственное, чего хотел он по-настоящему. Они поженились, и Рорик, наигравшись телом, начал охладевать к молодой жене даже быстрее, чем сам этого ожидал. Впрочем, и она сама никогда не загоралась в постели. Это его не слишком заботило. Он ходил дорогами викинга и сражался, и побеждал. И богатство его росло, и слава крепла. Для мужских утех всегда есть рабыни, а дело жены – рожать детей и продолжать род. И жена Ингров родила ему подряд трех сыновей, два из которых выжили, росли здоровыми, смышленными мальчишками и станут настоящими ярлами и воинами. «Удачный брак, что еще хотеть?» Он и не хотел ничего большего. Так было, пока Сангрия не стала ему женой. Плохо, что обе жены никак не могут принять друг друга, все время собачиться из-под тишка. После выкидыша мертвой девочки Ингрев перестала беременеть. Теперь пусть Сангрия рожает ему здоровых и крепких детей. Пусть ее дети тоже станут ярлыми. У него хватит богатства – позаботиться об их будущем.